Однажды утром муравей собрался в дорогу. Белка смотрела ему вслед. Ее сердце стучало где-то в горле, и она вдруг крикнула изо всех сил «Муравей! Вернись!». Муравей был уже далеко и казался не больше маленькой точки, и все-таки он услышал белку. Он вернулся и покачал головой. «Нельзя такое кричать!» — сказал он. «Почему?» — спросила белка. Она была так рада его возвращению, что даже достала мед и буковые орешки. Я не могла молчать, когда увидела, что ты так далеко. «А если ты уходишь навсегда?» «Вполне возможно», — сказал муравей, — «но звать меня все равно не надо. Иначе я не смогу как следует уйти». «Но я не хочу, чтобы ты уходил». «Я должен», — белка глубоко вздохнула. Муравей слопал целый горшочек меда и снова собрался в путь. И опять он оказался очень далеко. И Белке снова захотелось крикнуть ему, чтобы он вернулся, но она прикусила язык и промолчала, хотя сердце у нее и колотилось, как бешеное. Точка, которая была муравьем, на несколько минут перестала уменьшаться, и Белке показалось, что точка даже обернулась. Но как следует ее рассмотреть Белка не могла. Она изо всех сил помахала муравью. К ее удивлению, точка вдруг стала расти, и муравей вернулся. «Эх, белка, белка!» — сказал он и покачал головой. «Но я ведь тебя не звала!» — возразила белка. «Я вообще ничего не сказала!» «Но ты ведь об этом думала!» — сказал муравей. Белка вытаращила на него глаза. «Да!» — медленно произнесла она. «Я об этом думала!» Она молча выставила перед муравьем весь мед и все буквы и орешки, которые еще оставались у нее в шкафу. Муравей наелся до отвала. Ты не должна об этом говорить, думать и даже хотеть этого, сказал он, с трудом поднимаясь. Белка посмотрела на него с сомнением. Она не знала, что ей сделать, чтобы этого не хотеть. Ей еще ни разу не приходилось не хотеть того, чего она на самом деле хотела. А еще ей не хотелось, чтобы муравей на нее сердился. От всего этого у белки чуть не треснула голова. Муравей попрощался и снова собрался уходить. Белка смотрела ему вслед и изо всех сил старалась ни о чем не думать. Но не успел муравей отойти от бука и нескольких шагов, как упал. Да так и остался лежать на спине. «Мне надо отдохнуть», — сказал он белке, — и заснул. Погода стояла прекрасная, — Белка уселась у двери своего домика и смотрела на муравья. При этом она ничего не говорила, не думала и ничего не хотела. Только под вечер муравей проснулся. Он потянулся и вспомнил, что собирался сделать. «Сегодня я, пожалуй, никуда не пойду», — крикнул он белке. «Вот и хорошо», — крикнула в ответ белка. Муравей медленно взобрался к ней на дерево. Потом они сидели вдвоем у дома белки и смотрели, как по лесу пробирается вечерний туман. Вдалеке слышалась песня Дрозда. «Хороший день!» — сказал муравей. Белка кивнула и почесала себя за ухом.